Глава 31. Аминат. Чтобы они приземлились, вертолетную площадку приходится очистить от трупов, и пилот просит ее на всякий случай быть готовой к драке. Их встречает Феми Аллагамеджи с крошечным револьвером в правой руке. Мертвые не похожи на вражеских комбатантов и вообще хоть на каких-то обученных бойцов. — Кто эти люди? — спрашивает Алиса. — Понятия не имею. «Отвечает Аминат. Держись рядом со мной». Она ничего не говорит до тех пор, пока не оказывается в футе от Феми, а потом отвешивает начальнице мощную пощечину. От удара Феми падает на землю, но револьвера не роняет. На ее щеке остается отпечаток ладони. «Я много странного натворила за последние несколько дней, так что, наверное, этого заслуживаю». «Понятия не имею, что конкретно тебя разозлило, Аминат, но это единственный удар, который я тебе спущу. Тронь меня снова и...» Аминат пинает ее в ребра. В полсилы. Но у Аминат спортивное прошлое, и она знает, на что способны ее ноги. Феми морщится. «Что вы сказали?» Аминат готовится к следующему удару. «Милая, оставь ее в покое». Она оглядывается... Голос ей не знаком, но слова явно обращены к ней. На нее смотрит один из мертвецов. «Кто?» «Твой любовничек», — говорит Феми. «Он теперь в людей вселяется». «Только в реаниматов», — уточняет заговорившая с тело. «Я в пути. Перестань бить Феми. Она изворотливая». «Меня из-за нее чуть не убили». «Ага. И это ты еще не все знаешь, но, пожалуйста, перестань ее пинать» или хотя бы оставь чуток и для меня. Коро, говнюк несчастный, этих людей не убивать тебя послали. Их послали тебя сюда привести говорит Феми. «Нам нужна твоя помощь. Просто успокойся, приди и поговори с нами». «Мы уже разговариваем». «Тебе нужно поговорить с мэром», — командует он. «Ты послала ко мне домой людей с пушками, Феми. Чтобы тебя защитить». «Может оказаться, что тебя ищем не только мы». «Ладно, я направляюсь к вам. Только постарайся, чтобы с Аминат ничего не случилось». Алиса говорит, «Я думала, эта женщина твоя начальница». «Это так», — отвечает Аминат. Ей хочется сказать, что она увольняется, но она вспоминает о своем брате и понимает, что не сделает этого. «Это так». Реанимат снова обмекает на земле, И Аминат понимает, что Кааро покинул его. Она помогает Феми встать, готовая к ответному нападению, но его не случается. Феми умеет сосредотачиваться на деле, порой поднимаясь над человеческими эмоциями. Аминат не знает, можно ли считать это преимуществом. Она надеется, что в доме работает водопровод. Схватка завершилась, и одетые в броню солдаты стаскивают трупы в кучу, чтобы сжечь. Им явно хорошо платят, потому что у них самая лучшая экипировка, и они не обыскивают тела в поисках ценностей. То есть они не нигерийская армия. Видная отсюда часть купола — рибая, черно-серая. Такой окраски Аминат у него прежде не видела. А еще он утратил внутреннее сияние. «У твоей кожи забавный вкус», — шепчет Кааро. «Тогда почему ты -то не смеешься?» — спрашивает Аминат. «Эй, вы двое! А можно потише? Такое ощущение, будто я вас нему штравала говорит Феми. На это собрание Аминат не приглашали. Однако Кааро настаивает, чтобы она не отходила от него ни на шаг. Кроме них, здесь присутствуют Жак, его телохранитель, его военный стратег, его секретарша Лора и Феми. А вот Алису куда-то увели. «Буду краток». У меня еще экстренное собрание городского совета. каро вы здесь потому, что купол перестал функционировать, и мы считаем, что пришелец болен. Ваша задача — выяснить, что с ним, и убедить его помочь нам в нашем деле. «А напомните, наше дело — это что?» — спрашивает каро «Выживание. Мы должны пережить то, что нас ожидает. Если пришелец мертв, все бессмысленно» можно сдаваться сразу. Если вы потерпите неудачу, мы попытаемся выменить помощь на Алису. И здесь в дело вступает Феми. Отправляйся с отрядом в свою штаб-квартиру в Убаре, изолируй Алису там и заодно проведи все необходимые эксперименты по отделению ее инопланетных клеток от человеческих. Действовать нужно быстро. Мы получили информацию, что в течение следующих 24 часов Начнутся бомбардировки. Роботы уже пересекали границу, и ганглии их не уничтожили. Мы должны организовать оборону города. Вопросы есть? Нет? Ну и хорошо. Все свободны. Жак отдает приказы бархатистым тоном, а выражение лица у него успокаивающее, несмотря на то, что в движениях его Аминат читает сильную тревогу. Она дергает Кааро за рукав. «Ты убивал людей». — говорит она Сотто-Воча. — Ты тоже, — отзывается он. Голос у него будничный, но Аминат слышит, что за этим скрывается боль. — Что ж, значит, в ад мы попадем вместе. каро качает головой. — Небеса любят тех, кто может за себя постоять. Если какие-то уебки заявляются в мой дом с пушками, они огребают то, что заслужили. Ты же знаешь, я ненавижу пушки аминат и каро успевается прикоснуться лбами перед тем как взрываются первые бомбы